Глава 16 С момента, когда я дернула болтающийся возле двери шнурок, и до момента, когда эта самая дверь начала, наконец, открываться, миновала вечность. Детские крики затихли, дверь отворилась. И с легким поклоном меня впустил в квартиру Ефим! Ефим? Едва смогла выдавить я. Я же не ожидал его увидеть. — Как велели, все исполнил барыня. Он опять поклонился и покосился сперва на узел, который я прижимала к груди, как торговка или воровка, затем на поднос для визитных карточек. Я тоже посмотрела туда. Дела в это время уже научились вести так, чтобы облегчить жизнь судье. Я, всучив узел Ефиму, При неверном свете пары свечей перебирал расписки, корявые, безграмотные. Как я поняла, что они безграмотные? Загадка. Но разборчивые, однозначные. Долги перед торговцами полностью погашены. На подносе лежали и деньги, но я давала все под расчет. Не могло остаться еще десять, одиннадцать золотых и порядка десятка серебряников. И еще я не видела расписки от пастыря. Церковь расписок не дает, А пастор Ефим? Холодно напомнила я, чуть не теряя рассудок от ужаса. Только не это. Но если я сама избегаю слуг всевидящей, имею ли я право попрекать этим других? Пастырь уплатил? Уплатил, барыня. Расписки не вижу. От страха я не удержалась и взвизгнула, приоткрылась дверь моей комнаты и тут же закрылась. Ефимка вздрогнул, как от удара. Так кулон, барыня. Он осторожно, явно меня сторонясь, подошел к подносу и, зажав узел под мышкой, выудел то, что я приняла за золотую монету. На камень прикажете свести или сами свезете? Я забрала у него круглую золотую пластину и повертела ее в руках. Ничего, ни чеканово изображения ни надписи, гладкий медальон диаметром сантиметра три. И я не знала, что с ним делать, впрочем. Ефим же сказал. — Сама отвезу. Завтра и поедем. — Откуда столько денег, Ефим? Я допытывалась ответа, возможно, зря. Я догадывалась, что Ефим взял деньги, подчиняясь Лукею, Но в итоге все вернул. И теперь мне нужно закрыть этот вопрос раз и навсегда и сделать так, чтобы подобное больше не повторялось. — Свежо предание, катастрофически свежо. — Я знаю, что вы с Лукеей украли у меня деньги, Ефим произнесла я, кусая губы и, прислушиваясь, кто-то из малышей в комнате лупит, похоже, деревянным мечом по какой-то мебели. Наплевать. — Я знаю, что ты мучился из-за своего поступка и вернул мне украденное. Так? — Так, — рассмеялась я над своим простодушием. — Ты, холоп, посмел запустить руку в барскую мошну, которая сильно пополнилась после того, как барыня приказала тебе вынести все из чужого дома и продать. Вору, вора, дубинку украл, непростительно. Не поступай так больше, Ефим, посоветовала я. Я все равно все узнаю. Жди, пока меня, не уходи, узел на кухню отнеси. С кухни тянуло чем-то очень вкусным, сладким. Я сглотнула слюну и распахнула дверь в свою комнату. За время моего отсутствия Фома дослал мебели, и Палашка с обреченным видом стояла за нагромождением из крепких стульев. На руках она держала Гришу с интересом следящего за происходящим. Красавица-кукла, императорский подарок, сидела на самом верхнем стуле, то ли в плену, то ли на троне. Ализа и Миша под предводительством Сережи атаковали смирно стоящую перед стульями облезлую лошадь. Увидев меня, они замерли, переглянулись. Гриша закряхтел. Я подошла и взяла его из рук Палашки. «Вот барня, как всегда со слезами в голосе пропела Палашка, хлюпая носом и кивая на устроенный в комнате беспорядок. «Я уж сергей Григорьевич и так, и так, а Лукей мне цыц, а я, а они стулья!» Она, бедная, вжала голову в плечи, справедливо полагая, что новая барыня способна и наградить. Первая мысль действительно была поубивать всю прислугу, потому что если бы стулья рухнули, но они не рухнули. На этот раз все обошлось. И лелеять свою без того распаявшуюся панику я не стала. Наоборот, дала ей втык тяжелой рукой, рассмеялась и присела. А кто хочет поцеловать маму? А ну скорей. Я первая! Я! завизжала радостно Лиза и, отбросив игрушечный посох, заменявший ей меч, кинулась ко мне в объятия. Все-таки она невероятный сорванец. Кавалерист-девица растет. Братики ее более сдержаны. Не выпуская рук Гришу, да он и сам бы не слез. Я тискала малышей, смеясь вместе с ними под повинный бубнёж Палашки и обстоятельный рассказ Сережи. «Я ей говорю, что же борчата творят, а она мне, дура неразумная, дрозиней. «Злая королева взяла в плен нашего братика, мы отправились его спасать!» «Видно ли, чтобы барские дети, как мальчишки, игрались? Она мне, дура да дура, заладила!» Как слов других не знает? Дракона мы почти победили, а королевы еще нет. Мама, а королеве можно отрубить голову, если она злая? Как же пятилетний ребенок способен озадачить взрослого, образованного и очень неглупого человека? Отмахнувшись от палашки, которая вовсе не была такой дурой, как решила Лукея, о нет, быстро сообразилась, что от конкурентки нужно избавиться, расподвернулся шанс. Я повернулась к сыну. Кто у них в игре изображает королеву? Уж не палашки ли он собрался голову отрубить? И разделяют ли дети в этом возрасте фантазии и реальность? Как быть, если он заупрямится? Как донести, что слуги живые, а не вещи? Хотя и сами от себя вещами, обращения обращение с собой требует соответствующего. Но пока я выдумывала морально-этические проблемы, Серёжа указал сурово, как полководец, пальчиком на куклу, и мне полегчало. Зло всегда должно быть наказано, малыш. Но лучше не рубить голову и императорскому подарку, кто знает, как нам это укнется. Но все нужно делать по закону. Дракона мы отпустим, пусть летит. Он же зверь, правда? А королеву арестуем и завтра будем судить. Дети уставились на меня широко распахнутыми глазами. Я и сама смотрела бы на себя точно так же. Я потеряла берега, что я несу, и как я объясню детям четырех и пяти лет, что такое суд, и как он должен работать. Как я растолкую это детям, растущим в обществе, где правосудие таково, что лучше бы его вовсе не существовало. Хорошо, если судьи верят на слово или клятвам. Они лупят палками, что свидетели, что потерпевшего в моем мире долгое время могли и лупили, что характерно считая, что все правильно. Добросовестно лупили, не корысти ради, а истины для. «Завтра я буду судьей, а вы мне расскажете, как королева похитила Гришу, зачем она это сделала и чего добивалась от вас, хорошо? А сейчас давайте позовем Лукею и Ефиму, чтобы они тут все разобрали и пойдем... «Дети, ужинали?» — обратилась я к Палашке, так и внула. «Пойдем спать. Завтра у вас много дел, и у меня много дел, завтра тоже». Пусть совсем немного времени я пока проводила с детьми, но я видела, как они тянутся ко мне. Им не хватало самого важного в жизни — матери. Я наслаждалась, глядя, как они прекрасно ладят между собой, как заботятся друг о друге, как наперебой предлагают мне помощь с малышом Гришей. Особый восторг у детей вызвало то, что спать они будут вместе со мной и друг с другом. Негигиенично, неправильно. «Пошли все вон! Или пусть предъявит мне мнение специалиста, которого я сочту за авторитет!» Палашка уже даже не возражала и не жаловалась, рассудив, что пусть барыня тронулась, но хоть не лупит и не гонит прочь со двора. Ефим же, которого я позвала разбирать баррикады, потащил стулья к краю кровати и, когда я задаченно прищурилась, пояснил. «Так барыня матушка поступала. Нас положит, а сама к барыне она, когда мы малые были. «У барыни Купчихи вдовы служило, а стули, чтобы мы с кровати не падали. Вот и я так делаю». «Молодец», — одобрила я. Шансы свалиться с огромной купеческой кровати у детей невелики, но предусмотрительность Ефима понравилась. Оставалась Лукея. И было не до нее. Спать здесь ложились рано. Как и вставали, и пока еще можно было чего-то добиться, я отправила Ефима вниз, за дворником, — Его сыновьями. Палашку оставила сидеть с детьми, а сама прошла на кухню и приказала Лукей накрыть на стол. «На кухне, матушка!» — залебезила она. Узел она уже разворошила, вещи сложила стопочкой. Еду выставила на широком подоконнике, чтобы та не испортилась. Но все равно надо съесть. все как можно скорее. Плюс этого времени — экологические талонные продукты. Минус — хранить их негде. Хоть вешай мешок за окно. Лукея происхождение узла занимала, но она крепилась изо всех сил, понимая, что у меня не то настроение, чтобы соваться лишний раз ко мне с расспросами. «Гостей ждешь кого?» «Жду», — отрезала я. «Да, на кухне. Я уже ела на кухне. В чем проблема? И то, что я принесла, на стол ставь». Лукея проглотила все, что по этому поводу думала, и принялась расставлять на столе нехитрую посуду. Ушлая старуха прекрасно понимала, что ее спокойная и обеспеченная старость повисла на волоске и старалась не усугублять и без того шаткое свое положение. Вот что, Лукея, я задумчиво рассматривая ужин. Нероскошно, но сытно и вкусно наверняка, а фома и его сыновья не чванливые баре, вроде моего деверя Леонида. На первый раз заруби себе на носу. Не зли меня, поняла? Стоишь ты, сущую ерунду! Но если я тебя еще раз зачем-то поймаю, пороть не стану. Я тебя просто продам. Это в моем доме ты, нянька. А что у нового хозяина будет? Одной всевидящей ведомо, поняла? Как не понять, матушка-барыня?» Опечаленно вздохнула Лукея и озабоченно посмотрела на половинку гуся. «А то ты дура-дурой была, а вот подишь ты, что нонче стала!» С Фомой и с тремя его сыновьями мы засиделись до глубокой ночи. Я приобщила Ефима, и в пятером мы обсуждали мое новое начинание. Лукея дважды заваривала чай, потом прибежала, растерянная Марфа, остолбенела, увидев новую барыню за столом, сидящую попростецки с мужиками, раскрасневшуюся в азарте, с растрепавшимися волосами всплеснула руками, и с негромким криком: Арстегай-то, растегай, унеслась, чтобы тотчас появиться с еще горячим пирогом. Мы продолжали мозговой штурм. Я чувствовала себя среди мужиков-лапотников намного увереннее и свободнее, чем в компании даже купцов, не говоря уже о манерных дворянах. все таки и я сама от Сахи легко можно вывести девочку из деревни, а вот наоборот. А нужно ли? Мне это нравилось, черт возьми, и мужики нравились тоже. Хитрости у них хоть отбавляй, что далеко ходить. Ефим и Лукея — два сапога пара, причем сюрпризами два сапога. Но при этом хитрость и подлость простого сословия подкупали отсутствием фальши. И если оценивать качество зла, то белокурой титулованной хамки Вышеградской я припомню при случае всей издевки. А та же Лукея? Она же, как я, только об этом не знает. Со всеми, кто сейчас окружает меня — Фома, его сыновья, Марфа, Лукея, Палашка. Со всеми я одной крови. Я самая обычная женщина, несмотря на то, кем я была и кто я есть. И горжусь этим, имею на это право. По молодости Фома пару лет прослужил в трактире, где чаевничали извозчики, и был в курсе многих тонкостей. Он взялся помочь с организацией, в частности с тем, что мне представлялось самым сложным — получением жетонов, и предложил приспособить к делу своих племянников, молодых, но работящих и непьющих. Кроме того, оказалось, что для извозчиков придумали множество правил. И я старалась их все запомнить, понимая, что закон здесь суров, там, где я и не подозревала. Уже существовали правила дорожного движения, кто бы мог подумать. Из-за несоблюдения лихачей карали так, что мои современники во всех социальных сетях кричали бы о полицейском произволе. Скоростные ограничения не больше 10 верст в час летом и не больше двенадцати зимой. Я задачилась, как в эту эпоху измеряли скорость. И не было ли тут предвзятости, но посмеялась сама над собой. Нести прогресс в массы, изобретая радар, утопия, даже если бы я и умела что-то изобретать. Извозчикам определяли стоянки. За остановку в неположенном месте можно было схлопотать немаленький штраф. А штрафовать могли и за нерасторопность, и за грубость, и за неряшливый вид. Извозчики не могли останавливаться посреди улицы, обгонять и подрезать другие коляски. Они были обязаны пропускать встречные экипажи и при движении держаться правой стороны. Привязывать лошадей к фонарям и тумбам воспрещалось. За это тоже можно было получить штраф, а то и лишиться жетона. Извозчикам запрещалось сходить на тротуар или стоять на углах улиц. Штраф за первое нарушение составлял 2-3 золотых. И когда ФОМА озвучила эту цифру, я строго оглядела своих будущих работников и предупредила, что штрафы извозчики будут платить из своего кармана. Но, в общем, для меня не было ничего незнакомого. Пусть ни такси, ни перевозками я никогда не занималась и не предполагала, что когда-то начну. Даже правила дорожного движения я бы слегка ужесточила. Но это если все выгорит потом. Уснула я, когда начинала светать, покормив закрехтевшего Гришу, и завернувшись в толстое, тоже, наверное, купеческое одеяло. Я была сыта, полна планов, рядом со своими детьми, в своей квартире, и что бы ни произошло за сегодняшний день, и что бы мне не готовил день завтрашний, в моей судьбе случился перелом, и завтра мне будет, может, смертельно невыносимо тяжело, но уже легче.